Липшутц объяснил мне, что при домах упокоения своих крематориев нету. В этом смысле они оказались куда менее фешенебельными заведениями, чем немецкие концлагеря. После траурной церемонии гробы спокойниками переправлялись в общие крематории. Мне сразу стало легче. Присутствовать при кремации тела я бы просто не смог. Слишком много всего я об этом знал, и пытался всеми правдами и неправдами изжить в себе это знание. Тем не менее, оно продолжало сидеть в голове, как гвоздь. Народу собралось человек двадцать тридцать Роберт Хирш привел Джесси. Она тяжело приварилась к его плечу и время от времени принималась всхлипывать. Кармен сидела прямо за ней, и, похоже, дремало. Пришли несколько литераторов. Сам-то Теллер в Германии до Гитлера пользовался довольно широкой известностью. Неожиданно возле постамента с гробом возникли двое мужчин в черных костюмах и черных же перчатках, со сноровкой палаческих подмастерьев подхватили гроб за ручки, мгновенно и легко его подняли, и также легко, стремительно и бесшумно Вынесли вон. Все произошло столь молниеносно, что окончилось прежде, чем мы успели что-либо осознать. Эти новоявленные могильщики прошли совсем близко от меня. Мне даже почудилось, что вместе с дуновением воздуха меня обдало трупным духом, и в тот же миг, к собственному изумлению, я обнаружил, что глаза у меня увлажнились. Мы вышли. Странное это было чувство, ведь в эмиграции люди часто теряют друг друга из виду. И с Теллером получилось так же, иначе не умер бы он в таком одиночестве. Зато теперь, когда он умер, казалось, что он умер не один, что вместе с ним умерли многие, и это не укладывалось в голове, и начинало грызть чувство вины, и ты вдруг понимал, до чего безразлично ко всем нам окружающая тебя чужбина, и сколь в сущности мала и затерянно, разрозненна, случайно и безвольно та людская общность, к которой ты принадлежишь. Джесси вывели близняшки Даль и бережно погрузили ее в Крайслер, Таненбаума Смит. Она не противилась. На фоне синего неба В зыбком белом мареве полуденного солнца ее красное распухшее лицо выделялось чужеродным пятном. Она с такой беспомощностью забиралась в машину, что роскошный, блистающий черным лаком лимузин тотчас напомнил мне гроб с предыдущих похорон, в котором теперь почему-то увозят и Джесси. «Она взяла себя в руки», — сказал Хирш. «Поехала придавать последний глянец» поминальному столу. Она с двойняшками с утра над этим трудилась. Так ей легче перенести горе. У нее теперь одна забота, чтобы поминки прошли как следует. Считает, что этим она отдает Теллеру последний долг. Логика тут, конечно, странная, но все идет от сердца, потому и понятно. — Она хорошо знала Теллера? — поинтересовался Таненбаум Смит. Да не больше, чем остальные, скорее даже меньше. Но как раз поэтому считает себя обязанной сделать для него все, что в ее силах. Она чувствует себя в ответе за него, как и за всех нас. Вечная еврейская мать. Последним из дома упокоения вышел Липшиц. — Вот квитанция, господин Смит, — обратился он к Танненбауму. — Эти мерзавцы... Содрали с нас на пятьдесят долларов больше. Я ничего с ними поделать не мог. Гроб стоял во дворе на санцепёке. Я был как в капкане. «Вы всё правильно сделали», — сказал Смит, складывая квитанции. «Пожалуйста, извинитесь за меня перед Джесси», — обратился он затем к Хиршу. «Я не поклонник этого обычая прощаться с умершим за рюмкой». К тому же я, к сожалению, Теллера совсем не знал. Но Джесси специально для вас селедку приготовила под шубой. Попытался остановить его Хирш. Смит вздернул плеч. Я полагаюсь на вас, господин Хирш. Уверен, вы найдете нужные слова. В знак приветствия он приложил руку к своей светлой шапочке и медленно двинулся прочь вниз по запыленной улице. — Что бы мы без него делали, — вздохнул липшуц нас бы даже похоронить было не на что. Он все оплатил. Ума не приложу, почему все-таки Теллер это сделал? Как раз сейчас, когда американцы и русские побеждают и побеждают. — Да, — отозвался Хирш с горечью, — а немцы все равно сражаются и сражаются, как будто защищают Святой Граль. От этого ведь тоже можно прийти в отчаяние, вам не кажется? Вы «Уже были в музее Метрополитен?» — спросил меня Реджинальд Блэк. Я помотал головой. Он воззрился на меня с удивлением. «Еще не были?» Вот уж не думал. Я-то считал, вы его уже наизусть знаете. Для будущего торговца искусством пробел непростительный. «Сходите прямо сейчас, сходите. Там еще открыто, и можете не возвращаться. На сегодня вы свободны, так что времени у вас будет достаточно». В музей я не пошел. Не решился. У меня было такое чувство, будто я все еще живу на тонком льду, под которым совсем недавно лишь чудом не провалился.